Глава 41. После отъезда Джан Дуншена в путешествие, жизнь Чао Яна вошла в прежнюю спокойную колею. Полицейские больше его не допрашивали. Ван Яо никого не подсылала напасть на него. Но и отец тоже не звонил, и это расстраивало мальчика. Джоу Чунхун, Заметила, что Чао Ян все меньше и меньше разговаривает с ней и пыталась скрывать, как сильно это ее печалит. Когда он видел, что мать плачет, то прилагал все усилия, чтобы утешить ее. Каждый день после обеда Чао Ян отправлялся в книжный магазин Синьхуа. Пупу тоже приходила, и они вдвоем читали и болтали. Пупу говорила, что Дин Хао не отлипает от компьютера, но Чао Яну нравилось проводить время с ней наедине. Он читал учебники, а она — детские книжки. Хорошо было бы провести так все лето, ни о чем не беспокоясь. Он старался не думать о будущем, о Джудзин-Дзин, об отце. Не волноваться насчет Пупу и Динхао, или камеры, или следующего учебного года. Это лето оказалось самым тревожным в его жизни и одновременно самым чудесным. Пупу делало его счастливым. С ней он не чувствовал себя одиноким. Две недели спустя Чуаян сидел перед телевизором и ел лапшу. Он был дома один и включил местный новостной канал, где рассказывали об автомобильной аварии. Диктор выглядел преувеличенно серьезным. В восемь часов утра красная БМВ потеряла управление на шоссе Синьхуа, ударилась о заграждение и спровоцировала автокатастрофу с участием нескольких автомобилей. Сейчас шоссе перекрыто. Женщина, сидевшая за рулем БМВ, была найдена мертвой. По данным дорожной полиции, она скончалась скоропостижно, в результате чего и потеряла контроль над машиной. На экране красная БМВ торчала из прорванного ограждения, но сильно поврежденной не выглядела. Судя по словам диктора, не авария спровоцировала смерть, а внезапная смерть водителя спровоцировала аварию. Дальше показали госпиталь. Чуть больше трех недель назад женщина лишилась обоих родителей в результате несчастного случая в национальном парке. Источник, близкий к семье, сообщает, что она тяжело переживала это событие, регулярно употребляла алкоголь и принимала успокоительное. По одной из версий, у нее случился нервный срыв, также повлиявший на то, что она потеряла управление машиной. Муж женщины находился в отъезде, но вернулся в Нинбо, узнав об аварии. Он скорбит о смерти жены. Все наши мысли и сочувствия сейчас с ним и с семьей жертвы». Диктор продолжал зачитывать высокопарный текст, но Чао Ян перестал его слушать, устремив взгляд на экран, где горько плакал мужчина. «Тот самый, который должен был купить у них камеру». Узнав его, Чао Ян невольно вздрогнул. Кажется, у Джана действительно были важные дела. Он убивал свою жену. Как там говорили? Смерть вызвали успокоительный алкоголь и нервный срыв? Чао Ян не поверил в это ни на секунду. Джан убил эту женщину. Но как ему это удалось, когда он был в отъезде? И как она умерла, если сидела в машине одна, Чао Ян решительно настроился узнать это, ведь в противном случае убийца может использовать ту же тактику, чтобы избавиться от него и его друзей.